22. Кассандра пошла следом за Белым и Яконджикой в заброшенный отсек в верхней части рудника, в сторону от шахты главного лифта. Яконджика подвинула стулья поближе к столу, Мария вкатила внутрь огромный контейнер стилза. Майор мрачно проверила помещение на системы слежения и включила сигнальные системы в коридоре. «Окей», — начал Белизариус, «когда все уселись. Вот теперь у нас начинается настоящий брифинг. В основном я не упомянул некоторые достаточно важные детали. Белл держался круто, совершенно расслабленно. Он уже сказал ей все, что собирался сказать здесь. Сказал, насколько это важно, и что он делится с ней всем. Сердцем она ему верила. У него есть умение заставлять людей верить ему» и она все никак не могла понять, как это у него получается. Однако разум — не сердце, и бритва Оккома гласила, что если Белл лжет шестерым, то он лжет и семерым. Раздался голос из электронных динамиков, закрепленных на огромном стальном контейнере, наполненном водой под высоким давлением, в котором пребывал Стилс. «Ты вообще ни хера никому не веришь, а?» «А ты каждому дворняге из племени веришь?» «Я ни с одним из этих мальпоридос спать рядом не стану. В рот тебе нагадят смеха ради». Недоноски испанский. «Я даю каждому лишь ту информацию, которая ему необходима на случай попадания в плен или трусости». Мари вскинула вверх кулаки, как будто только что заработав очко. «Мы необходимы?» «Держи пять, Стилз! Ха, забудь, ты же не сможешь!» Белл не дал Стилзу ответить. «Мы не будем напрямую штурмовать порт Стапс. «Разве не в этом была суть твоего плана?» — требовательно спросил Стилс. «Еще пару дней, и Кассандра сможет направить искусственную червоточину прямо в центр кукольной норы». «Что?» — спросила Мари хмурясь. «Кассандра будет на мостике одного из кораблей Союза. Она будет управлять кораблем, и он создаст искусственную червоточину, временную, так что выход из нее будет посреди кукольной норы, и десять боевых кораблей Союза попадут внутрь, а затем выйдут из норы под поверхностью свободного города кукол». «Это невозможно», — сказал Стилс. «Нет, просто очень сложно», — ответил Белизариус. Это будет кидаловым всех военных секретов. Будет, если нам удастся сделать это в любой из осей, согласился Белизариус. Но пока что мы можем сделать это лишь в одной. Срань, господня, на плаву. Мне нравится быть ключевым персонажем, но я могу либо напиться, либо что-нибудь подорвать. Быть может, то и другое сразу, сказала Мари. Зачем мне нужно все это знать? Ты Стилс, пойдете внутрь вместе с флотом Союза, сказал Белизариус. Что? Зачем? Возмущенно спросила Мари. Открывать выход из одной червоточины внутри другой звучит опасно и глупо, куда больше, чем я привыкла. Штанешки обмочила уже, Фока, спросил Стилс. И Канджика и я согласовали порядок оплаты который обеспечит то, что мы получим свою плату, а экспедиционный отряд пройдет через червоточину», — сказал Белизариус. «Ты и Стилс заберете наш гонорар». Белизариус выставил перед собой две пуговицы цвета латуни. «В этих пуговицах связаны частицы. Такие будут у меня и у вас. Один из вас будет на борту инфлатонового скоростного катера». В грузовом отсеке первого корабля Союза, идущего через Нару. Когда корабль выйдет из нее, катер выпустят наружу, и вы подадите мне сигнал при помощи этого. Через 320 световых лет. переспросил Стилс, Патрон, у тебя там на твоих вершинах гор не слишком разряженный воздух. Он назвал Белизариуса старым французским словом. «Знак уважения, когда обращаешься к начальнику, и знак презрения, когда говоришь о нем за глаза». «Это связанные частицы», — ответил Белизариус. «Они передают всего один бит информации, но практически мгновенно, на любое расстояние. Когда вы дадите мне сигнал, этот один бит даст мне знать, что военный корабль прошел через червоточину». «Вы свободны, и мы получили первый взнос нашей оплаты. И это будет сигнал к тому, чтобы посылать вперед остальные корабли. На последнем из кораблей в грузовом отсеке будет другой катер. Когда он пройдет, я смогу подать Яканджике и Кассандре сигнал закрывать временную червоточину». «Если боевые корабли переживут это», — сказала Мари. «У нас очень высокие ставки». «Тебе легко говорить», — сказала Мари. «Ты в безопасности на одном из последних двух кораблей. А мы даже не знаем, останутся ли целые корабли по ходу этого безумного плана и после столкновения с системами обороны кукол». «Полагаю, что если боевые корабли не пройдут, Иканджика меня пристрелит». Иканджика Канджика напряженно улыбнулась. «Ничего личного, Архона. Бизнес». У Кассандры сдавило внутренности — Она точно пристрелит Белла. «Я пойду на последнем корабле», — сказал Стилс. «Что?» — воскликнула Мари. «Нифига себе, малыш! А из меня, значит, все дерьмо будут в упор выколачивать?» «Не, это шортстек», — монотонно ответил электронный голос Стилса. «Такой хрени еще никогда не делали». «Союз собирается продрать куклам вторую задницу, чтобы выйти из оси в открытый космос. Поначалу куклы будут стрелять, не зная, во что целиться. Но когда десятый корабль станет ломиться наружу из оси, куклы уже допетрят, что у них новая задница. И я пойду, пока эти козлы еще горяченькие. А у тебя все в легкую пройдет, Фока». «У меня такое ощущение...» что меня выгнали из-за стола до десерта», — сказала Мари, хмурясь. «На этих катерах нет оружия, стилс», — сказал Белизариус. «И если их разнесут вместе с тобой, мы не получим плату». «Не беспокой свой драгоценный мозг, патрон. Я довезу нашу оплату».